В лесу она росла, зимой и летом стройная зеленая была. Метели пела песенку: "Спи, ёлочка, бай-бай. Мороз мушку кому смотри, не замерзай. Мороз мушку му смотри, не замерзай". Сердце ты волк, росою пробегал. Чусь, нет, по лесу частому под олозом скрипит. Лашанка мохнаногая торопится бежит. Везет лошадка дровеньки, а в дровнях старичок. С Ягодая на праздник нам пришла, и много много радости в дом принесла.